Коббитов отвели в один из закутков пещеры, где было устроено подобие постели. Тем временем воины в пещере хлопотали, сноровисто расставляя разборные столы и посуду. Утварь была простая, без украшений, но изящная и добротная. Тарелки, чаши, блюда из обливной глины или из самшитового дерева. Перед скамьей Фарамира стоял на столе серебряный кубок. Фарамир обходил своих людей, негромко расспрашивая входящих. Некоторые возвращались после преследования южан, другие, осматривавшие дорогу, вернулись позже. Они не видели врагов, не видели даже орков-лазутчиков. — Что скажешь, Анборн? — обратился фарамир к тому, кто вошел последним. — Орков не видел, — ответил тот. — Но кое-что заметил. Было это уже в сумерке, я мог, конечно, и ошибиться, и, может, это была и белка? Сэмного стрелуши. Анбурн продолжал. «Но белка большая, черная и без хвоста. Я ее заметил издали, а когда подошел, она взлетела на дерево не хуже любой другой белки. Вы не велите убивать зверей без нужды, так что я не стал стрелять. Да и темно было, а оно пряталось в ветвях. Я бы подождал немного. Чем-то оно показалось мне странным, но пора было возвращаться. Оно еще зашипело на меня сверху, когда я обернулся. «Должно быть, большая белка!» «Я думаю, под тенью неназываемого сюда пробрались кое-какие звери из Сумеречья. Говорят, черные белки там есть. Может, и есть», — задумчиво произнес Фарамир. «Но это дурное предзнаменование. Нам в Ителиине ни к чему гости из Сумеречья». Само показалось, что он бросил быстрый взгляд в сторону хоббитов. Некоторое время они с Фродо лежали молча, глядя на пламя факелов, и на хлопочущих людей. Потом Фродо как-то сразу уснул. Сэм боролся с собой на все лады, обдумывая услышанное. «Оно, конечно, можно бы и поспать, но, с другой стороны, и покараулить не мешает. Хотя что тут поделаешь? Вон они какие, здоровенные. А мечи такие, что нам и вдвоем не поднять. Но все-таки, Сэм, лучше бы тебе не дремать». Некоторое время ему удавалось держать глаза открытыми. Светлое пятно входа потемнело, и водяная завеса слилась со сгущающимися сумерками. Шум воды не умолкал. Водопад шептал, журчал, нагонял сон. Сэм начал тереть глаза кулаками. Но тут запылали новые факелы. Люди вскрывали бочки с вином, ящики с провизией и носили воду из водопада фарамиру принесли большую чашу с водой и полотенце он умылся разбудите наших гостей сказал он и дайте ему мыться пора ужинать Фродо сел зевая и потягиваясь им принесли воды для умывания сэм не привыкший чтобы ему прислуживали недоуменно взглянул на высоких воинов державших перед ним таз с водой и посоветовал поставьте на землю и вам легче да и мне удобней А потом, к веселому изумлению собравшихся, сунул голову в холодную воду. «Разве в вашей стране принято мыть голову перед ужином?» — спросил один из воинов. «Нет, обычно перед завтраком съязвил Сэм. Но если хочется спать, то лучше средства, чем холодная вода, не придумаешь. Ну вот, теперь я достаточно проснулся, чтобы поесть». Фарамир усадил их рядом с собой. Но прежде чем сесть, он сам и все его воины в молчании повернулись на минуту лицом на запад. По его знаку Фродо и Сэм сделали то же. «Мы делаем так всегда», — тихо сказал Фарамир, садясь. «Там, на западе, когда-то был Нуменор, а за ним родина эльфов, вечная и прекрасная страна». «А у вас на родине не так?» «Нет», — ответил Фродо, чувствуя себя странно неловким и невоспитанным. «Но когда мы в гостях, то кланяемся хозяину» а после трапезы встаем и благодарим его. — Мы тоже, — улыбнулся Фарамир.